— Это письмо должно быть сейчас отослано, — захлопотал князь. — Я передам. — А не лучше ли, а не лучше ли, благовоспитаннейший князь, а не лучше ли с Эфтовас? Лебедев сделал странную, умильную гримасу. Он ужасно завозился вдруг на месте, точно его укололи вдруг иголкой, и, лукаво подмигивая глазами, делал и показывал что-то руками. — Что такое? — грозно спросил князь. — Предварительно бы вскрыться, — прошептал он умилительно и как бы конфиденциально. Князь вскочил в такой ярости, что Лебедев пустился было бежать, но, добежав до двери, приостановился, выжидая, не будет ли милости. — Эх, Лебедев, можно ли, можно ли доходить до такого низкого беспорядка, до которого вы дошли? вскричал князь горестно. Черты лебедева прояснились. Низок, низок! Приблизился он тотчас же, со слезами бия себя в грудь. Ведь это мерзости. Именно мерзости, с, настоящее слово, с. И что у вас за повадка? Так странно поступать, ведь вы просто шпион. Почему вы писали анонимом и тревожили Такую благороднейшую и добрейшую женщину. Почему, наконец, Аглая Ивановна не имеет права писать кому ей угодно? Что вы жаловаться, что ли, ходили сегодня? Что вы надеялись получить? Что подвинуло вас доносить? Единственное, из приятного любопытства и из услужливости благородной души даст. — бормотал Лебедев. — Теперь же весь ваш, весь опять. Хоть повесьте. — Вы таким, как теперь, и являлись к Лизавете Прокофьевне? — с отпрощением полюбопытствовал князь. нет свежеес, Нет-с, и даже приличнее -с. Это я уже после унижения настиг сего вида-с. Ну хорошо, оставьте меня. Впрочем, эту просьбу надо было повторить несколько раз, прежде чем гость решился наконец уйти. Уже совсем отворив дверь, он опять воротился, дошел до середины комнаты на цыпочках и снова начал делать знаки руками, показывая, как вскрывают письмо. Проговорить же свой совет словами он не осмелился, затем вышел, тихо и ласково улыбаясь. Все это было чрезвычайно тяжело услышать. Из всего выставлялся один главный и чрезвычайный факт — то, что Аглая была большой тревоги, большой нерешимости, большой муки почему-то от ревности, — прошептал про себя князь. Выходило то же, что ее, конечно, смущали и люди недобрые, и уж очень странно было, что она им так доверялась. Конечно, в этой неопытной, но горячей и гордой головке созревали какие-то особенные планы, может быть, и пагубные, и ни на что не похожие. Князь был чрезвычайно испуган и в смущении своем не знал, на что решиться. Надо было непременно что-то предупредить... Он это чувствовал. Он еще раз поглядел на адрес запечатанного письма. О, тут для него не было сомнений и беспокойств, потому что он верил. Его другое беспокоило в этом письме. Он не верил Гавриле Ардалеоновичу, однако же он сам было решился передать ему это письмо лично, и уже вышел для этого из дому, но на дороге раздумал почти у самого дома Птицына, как нарочно попался Коля, и князь поручил ему передать письмо в руки брата, как бы прямо от самой Аглаи Ивановны. Коля не расспрашивал и доставил, так что Ганя и не воображал, что письмо прошло через столько станций. Воротясь домой, князь попросил к себе Веру Лукьяновну, рассказал ей, что надо, и успокоил ее, потому что она до сих пор все искала письмо и плакала. Она пришла в ужас, когда узнала, что письмо унес отец. Князь узнал от нее уже потом, что она не раз служила в секрете Рогожину и Аглае Ивановне. Ей и в голову не приходило, что тут могло быть что-нибудь во вред князю. А князь стал, наконец, до того расстроен, что когда часа два спустя к нему прибежал посланный от Коли с известием о болезни отца, то в первую минуту он почти не мог понять, в чем дело. Но это же происшествие и восстановило его, потому что сильно отвлекло. Он пробыл у Нины Александровны, куда, разумеется, перенесли больного, почти вплоть до самого вечера. Он не принес почти никакой пользы, но есть люди, которых почему-то приятно видеть подле себя в иную тяжелую минуту. Коля был ужасно поражен, плакал истерически, но однако же все время был на побегушках. Бегал за доктором и сыскал троих. Бегал в аптеку, в цирюлью. Генерала оживили, но не привели в себя. Доктора выражались, что во всяком случае пациент в опасности. Варя и Нина Александровна не отходили от больного. Ганя был смущен и потрясен, но не хотел... Сходить наверх и даже боялся увидеть больного. Он ломал себе руки, и в бессвязном разговоре с князем ему удалось выразиться, что вот, дескать, такое несчастье, как нарочно в такое время... Князю показалось, что он понимает, про какое именно время тот говорит, и Полита князь уже не застал в доме Птицына. К вечеру прибежал Лебедев, который после утреннего объяснения спал до сих пор без просыпу. Теперь он был почти трезв и плакал над больным настоящими слезами, точно над родным своим братом винился вслух, не объясняя, однако же, в чем дело, и приставал к Нине Александровне, уверяя ее поминутно, что это он, он сам причина, и никто, как он, единственное с приятного любопытства, и что усопший, так он почему-то упорно называл еще живого генерала, был даже гениальнейший человек». Он особенно серьезно настаивал на гениальности, точно от этого могла произойти в эту минуту какая-нибудь необыкновенная польза. Нина Александровна, видя искренние слезы его, проговорила ему, наконец, безо всякого упрека и чуть ли даже не с лаской. — Ну, Бог с вами, ну не плачьте, но Бог вас простит. Лебедев был до того поражен этими словами и тоном их, что во весь Этот вечер не хотел уже и отходить от Нины Александровны, и во все следующие дни, до самой смерти генерала, он почти с утра до ночи проводил время в их доме. В продолжение дня два раза приходил к Нине Александровне, посланной от Лизаветы Прокофьевны, узнать о здоровье больного. Когда же вечером в 9 часов князь явился в гостиную Японченых, уже наполненную гостями, Лизавета Прокофьевна... Тотчас же начала расспрашивать его о больном с участием и подробно, и с важностью ответила Белоконск на ее вопрос «Кто такой больной?» И кто такая Нина Александровна? Князю это очень понравилось. Сам он, объясняясь Лизаветой Прокофьевной, говорил прекрасно, как выражались потом сестры Аглаи, скромно, тихо, без лишних слов, без жестов, с достоинством. Вошел прекрасно, одет был превосходно, и не только не упал на гладком полу, как на накануне, но, видимо, произвел на всех даже приятное впечатление». С своей стороны усевшись, осмотревшись, он тотчас же заметил, что все это собрание отнюдь не походило на вчерашние призраки, которыми его напугала Аглая, или на кошмары, которые ему снились ночью. В первый раз в жизни он видел уголок того, что называется страшным именем света. Он давно уже вследствие некоторого... Особенного намерения, соображений и влечений своих жаждал проникнуть в этот заколдованный круг людей и потому был сильно заинтересован первым впечатлением. Это первое впечатление его было даже очаровательное. Как-то час и вдруг ему показалось, что все эти люди как будто так и родились, чтобы быть вместе, что у Япончиных нет никакого вечера, в этот вечер и никаких званых гостей, что все это самые свои люди, и что он сам как будто давно уже был на их преданным другом и единомышленником, и воротился к ним теперь после недавней разлуки. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечья было почти волшебное. Ему и в мысль не могло прийти, что все это простосердечие, благородство, остроумие и высокое собственное достоинство есть, может быть, только великолепная художественная выделка. Большинство гостей состояло даже, несмотря на внушающую наружность, из довольно пустых людей, которые, впрочем, и сами не знали, самодовольстве своем, что многое у них хорошее, одна выделка, в которой притом они не виноваты, ибо она досталась им бессознательно и по наследству.